убитый горем отец Альфонс Франкенштейн, Женева, 12 мая 1700 года. Клерваль, следивший за выражением моего лица, пока я читал письмо, с изумлением увидел, что радость при получении вести из дому вдруг сменилась отчаянием. Я бросил письмо на стол и закрыл лицо руками. «Дорогой Франкенштейн!» — воскликнул Анри, видимо, мои горькие слезы. — Неужели тебе суждены постоянные несчастья? Дорогой мой друг, скажи, что случилось? Я указал ему на письмо, а сам в волнении зашагал по комнате. Прочтя нашей беде, Клерваль тоже заплакал. — Не могу утешать тебя, мой друг, — сказал он. — Твое горе не утешно. но что ты намерен делать? Немедленно ехать в Женеву. Пойдем, Анри, закажем лошадей. По дороге Клерваль все же пытался утешить меня, Он сочувствовал мне всей душой. «Бедный Уильям», — сказал он. «Бедный, милый ребенок!» Он перепокоится своей праведницей матерью. Всякий, кто знал его во всей его детской прелести, оплачет его безвременную гибель. Умереть так ужасно, ощутить на себе руки убийцы. «Каким злодеем надо быть, чтобы погубить невинного?» Бедное дитя, одним только можно утешиться, его близкие плачут о нем, но сам уже отстрадал. Страшный миг позади. И он успокоился навеки. Его нежное тельце скрыто в могиле, и он не чувствует боли, ему уже не нужна жалость. Сбережем ее для несчастных, которые его пережили. Так, говорил мне Клерваль, быстро идя со мной по улице, слова его запечатлелись у меня в уме. Я вспоминал их впоследствии, оставшись один. Но теперь, едва подали лошадей, я поспешил сесть в экипаж и простился с своим другом. Не это было путешествие. Сперва я торопился, желая поскорее утешить моих опечаленных близких. Но с приближением к родным местам мне захотелось ехать медленнее. Мне было трудно справиться с нахлынувшими на меня чувствами. Я проезжал... Места, знакомые с детства, но не почти шесть лет, как все должно было измениться за это время. Произошло одно неожиданное и страшное событие, а множество мелких обстоятельств могло привести к другим переменам, не столь внезапным, но не менее важным. Страх овладел мною. Я боялся ехать дальше, смутно предчувствуя какие-то неведомые беды, которые приводили меня в ужас, хотя я не сумел бы их назвать. В этом тяжелом состоянии духа я пробыл два дня в Лазань. Я смотрел на озеро. Воды были спокойны, все тихо, и снеговые вершины, и эти дворцы природы были все те же. Их безмятежная красота понемногу успокоила меня, и я продолжил свой путь в Женеву. Дорога шла по берегу озера, которое сужается в окрестностях моего родного города. Я уже различал черные склоны Юры и светлую вершину Монблана. Тут я расплакался, как ребенок. Милые горы, и ты, мое прекрасное озеро, вот как вы встречаете странника. Вершины гор безоблачны, небо и озеро синеют так мирно. Что это обещание покоя или насмешка над моими страданиями? Я боюсь, мой друг, наскучить вам описанием всех этих подробностей, но то были еще сравнительно счастливые дни, и мне приятно их вспоминать. О, любимая Родина! Кто, кроме твоих детей, поймет, с какой радостью я снова увидел твои потоки и горы, и особенно твое дивное озеро?